Лучше брата не найти. Спустя три года после высадки капитана Филиппа и его матросов в силу обстоятельств ставших колонистами на побережье Нового Южного Уэльса, на всех его бескрайних просторах было всего два крошечных британских поселения: одно в Сиднейской бухте, второе, носившее местное название Параматта, на удалении 15 миль вглубь суши. Почва там была более плодородная, и эта территория стала районом, так сказать, сельского хозяйства. Заключенных туда послали возделывать землю, а к ним, разумеется, приставили солдат, для которых соорудили казармы. Для губернатора построили второй дом, составили план прокладки улиц. Нам повезло, что капитана Непина на время отправили в парамату управлять поселением. В первые недели пребывания в Сиднее мы с ним нередко сталкивались, и это были неловкие встречи, так что мы вздохнули с облегчением, когда его отослали за 15 миль от нас. За 15 миль от меня и что более важно, от мистера Маккартура. Я прекрасно помнила, что мой муж исписал гору бумаги на Нептуне, собирая компромат на Непина, но надеялась, что сам мистер Маккартур забыл про свои записи. Как же он ликовал, узнав, что Непин откомандировали в Парамату? Мистер МакАртур тоже подлежал командированию в этот район в порядке очередности, но он заявил, что нужен своей семье в Сиднее, и потому его пребывание в Парамате было недолгим. Среди офицеров считалось позором нести службу в глубинном поселении, которое называли провинцией провинции. Там прозябали люди, лишенные честолюбия и всякого желания чего-то добиться в жизни. В общем, это был тот же Гибралтар, только в другом полушарии. Но как-то вечером той весной мой муж ворвался в комнату, где я сидела у камина, в котором пылал небольшой огонь, разожженный больше для уюта, чем для тепла. Едва войдя в дверь, он тут же стал изливать свой яростный гнев. Голова и плечи его были напряжены и как-то странно перекошены, словно он сиедился устоять на ногах под ураганным ветром. Теперь этот мерзавец клевещет на меня, воскликнул мистер МакАртур. Вернулся в седьмой и распускает слух, что якобы я шпионил за ним и трейлом. В буквальном смысле стоял под дверью и подслушивал, как какой-то там коридорный. Он порылся в бумагах, что лежали на столе в углу, и со стопкой в руках повернулся ко мне. Вот, смотрите, смотрите, видите? У меня здесь все записано, каждое лживое слово. Записи, сделанные на Нептуне, не были позабыты, как я надеялась. О, почему я их не сожгла? Упущенный шанс второй раз не представится. Десять месяцев миновалось тех событий на борту корабля, однако огонь ненависти, раздутый каким-то смутьяном, который передал мужу порочащие слова Непина, запылал с новой силой. Но, сэр», — заметила я, те события давно в прошлом. Страница перевернута. С тех пор много воды утекло. Чего ради ворошить старое, то, что ушло и похоронено? Я разными словами говорила одно и то же, надеясь повторением избитых выражений утихомирить гнев мужа. Чего ради? Вы спрашиваете, чего ради? Своим испепеляющим взглядом он мог бы прожечь кирпич. Да уж, конечно, дорогая, чего ради? Всего лишь ради защиты моего доброго имени, моей чести. Всего лишь ради такой вот ерунды, дорогая моя жена. Мистера Маккартура я никогда не боялась. Но сейчас его свирепый тон отбил у меня всякую охоту отвечать. Он должен предстать перед судом, заорал мой муж. Пусть его величество узнает, что он тратит деньги на лживого пса. Мистер МакАртур потрясал передо мной своими записями. Вот, смотрите, все это здесь. Все, что он говорил, что делал, неопровержимые доказательства. Он сунул мне под нос один листок, и я успела прочесть лишь пару слов. Чудовищные и неспровоцированные. В следующую секунду он отдёрнул руку и сунул другой листок. Вот, смотрите, что он сказал мне, и смотрите, что я ответил вот здесь. Слово в слово. Записано прямо тогда. Вы, дорогая, подтвердите, что я это прямо тогда зафиксировал. Вы же помните, Поклянетесь на суде, если вас спросят. Я на миг оцепенела, промолвила: "Подтвердить на суде? Потом, мистер МакАртур, но меня ведь там не было, я ничего не видела". Неверный ход. Значит, вы встанете на его сторону. Моя собственная жена предаёт меня. Нет, я вас не предаю. Однако невелика радость пытаться отрицать то, что я никогда не говорила, на суде, произнесла я. А состав суда будет сформирован из здешних офицеров. Нет, нет. Мистер МакАртур заулыбался, просто весь засветился ликованием. Не из здешних, моя дорогая. Судить напена здесь не имеет смысла. Никто из этих слабаков не признает его виновным даже при самых бесспорных доказательствах. Он уже успокоился, четко увидел перед собой путь и в конце него цель, к которой стремился. Суд надо проводить не здесь, только в Англии. Проехать половину земного шара, вытерпеть столько мучений, чтобы почти сразу же отправиться назад, и ради чего? Мистера Макартура засмеют, заставив отказаться от суда. А потом куда? Куда мы все подадимся, когда все его перспективы пойдут прахом? Не теряй головы, напомнила я себе. Спокойней. Мистер МакАртур», — обратилась я к мужу ровным, хладнокровным тоном. А вы не забыли, что брат мистера Непина способен уничтожить вас одним росчерком пера? Он промолчал. Ага, попала в точку. Кроме того, продолжала я, Возможно, Нейпин тоже изложил происшедшее в письменном виде. Он может тоже привести свидетеля, мистера Трейла, например. Отлично, мысленно похвалила я себя и глубоко вздохнула, намереваясь выдвинуть свой следующий довод, но мистер МакАртур меня опередил. Лжец, будь он проклят, заорал мой муж. И доказательства его лживые. Я буду самым последним трусом, если оставлю их происки без ответа. Его слова звонким мехом прокатились по комнате. Побагровев, он ударил кулаком в ладонь другой руки и забегал от камина к столу, от стола к камину. Салливан и Ханафорд отдыхали под навесом задней стороны дома, миссис Браун на тюфике в кухне. Я представила, как они прислушиваются к нашему разговору, возможно, посмеиваются. Саливо на Позже он, наверное, будет в лицах изображать, как гневался лейтенант МакАртур. Вечер выдался шумным. Скандал вырвался за пределы комнаты, где громогласные угрозы мужа могла слышать только жена. В звенящей тишине, возникшей после криков, казалось, что ситуация становится необратимой. Не из хитрости, а от отчаяния я в ответ на его ярость дала выход своему негодованию произнесла с беспощадным сарказмом. Золотые слова, мистер МакАртур, Вы абсолютно правы. Как же приятно уступить, поддаться неистовству затмевающему разум. Естественно, человек чаще не может поступить иначе. Я тоже перешла на крик. Пусть слышат. Раз мы так хрьяно взялись губить себя, хуже теперь не будет. Муж метнул в меня злобный взгляд, И я подумала, что сейчас он набросится на меня с кулаками, и в своем бесшабашном выступлении почти желала этого. Лучше уж побои, чем это бессмысленное словоблудие. Но мистер МакАртур не распознал насмешки в моих словах. Затих, глядя на огонь, сидя в кресле, подался вперед всем телом, переставил ногу, поджал губы. Атмосфера в комнате изменилась, ответив на его буйство столь же необузданной невоздержанностью Я случайно нашла способ приостановить его опрометчивый порыв. Перехитри, выжди, обрати его коварство против него самого. И откладывать не надо, мистер МакАртур», — сказала я. Прямо завтра же утром идите к губернатору. Муж заморгал от неожиданности. «Еще бы, как тут не удивиться. Правда, он дружен с братом Непина, но присущее ему чувство справедливости, разумеется, возобладает над личными симпатиями. Мистер МакАртур прочистил горло, словно собираясь что-то сказать, но вместо этого взял кочергу и принялся ворошить дрова в пылающем камине. Одно полено вспыхнуло, озаряя его лицо. Я увидела, что нижняя губа мужа выпечена. Значит, он раздумывал над моими словами. "Теперь уймись», — велела я себе. Тишину нарушал лишь треск огня в камине, запылавшего ярче и сильнее. Безмолвие начинало действовать мне на нервы. Я встрепенулась, будто якобы услышала зов Эдварда, пошла к сыну. Тот крепко спал, подняв ручки к ушам. Я постояла у его кроватки, наблюдая, как он спит, и прислушиваясь. Дом затаил дыхание. Комнаты, слуги, жена, ребенок — все ждали. Наконец я вернулась к мужу. Мистер МакАртур грел спину у камина. "Что ж, дорогая, пора спать", произнес он непринуждённо и спокойно, будто десять минут назад вовсе и не орал, как резанный на весь дом. Он пошел из комнаты. Следуя за мужем, я бросила взгляд на стол. Бумаги с записями, в которых он перечислял провокационные подробности всего, что имело место на Нептуне, были собраны в стопку и придавлены книгой. Не убраны, не спрятаны, но отложены в сторону.